Турки еще шестого числа получили подкрепление морем, а к русским водою нельзя было доставлять съестных припасов. Препятствовали две турецкие каланчи, построенные по обоим берегам Дона. Между каланчами протянуты были железные цепи и набиты сваи. Кликнули клич по охотниках из донских казаков, кто пойдет на каланчу. Каждому обещано по десять рублей. Казаки взяли одну каланчу. Осажденным представился случай отомстить. К ним перебежал вступивший в русскую службу и перекрестившийся голландский матрос Яков Янсен и указал слабое место в русском стане, рассказал, что русские спят в полдень во время самого сильного зноя. Турки вышли в это время из Азова, пустивший перед собою одного из кубанских или агроханских раскольников, который, окликнутый часовыми, сказал по-русски казаком и, высмотревши, что русские беспечно отдыхают, дал знак туркам. Не из агроханов ли вышло охреяние? Те стремительно ворвались в лагерь, побили сонных, и хотя были выгнаны с большим уроном, однако успели увести девять полевых орудий и перепортить все осадные. Зато ночью турки, сидевшие в другой каланче, ушли из нее, покинув свои пушки, и утром казаки заняли каланчу. Это произвело большую радость в русском войске. Петр писал. Теперь зело свободны стали, и разъезд со всякими живностями в обозы наши, и будары с запасами воинскими съестными с реки Койсы суда пришли, которые прежде всего в обоз зело с великою, провожены были трудностью от татар сухим путем, и, слава Богу, по взятии оных, яко врата к Азову, счастья отворились» кревиту 17 июля там же страницы 40-41